Это я сказал только для того, чтобы объяснить, какую книгу я попытался написать, а не для того, чтобы скрыть свои верования или уйти от ответственности за них. Как я уже говорил, я не держу их в секрете. Выражаясь словами «Дядюшки Тоби, они есть в молитвеннике». Примечание «Дядюшка Тоби» — один из героев записок Тристрама шенди Лоренса Стерна. Годы жизни. 1713-1768. Конец примечания. Опасность в том, чтобы под видом христианства я мог изложить что-нибудь чисто англиканское или, что еще хуже, свое Чтобы этого избежать, я послал первоначальный вариант того, что стало здесь книгой второй, четырем священнослужителям англиканской церкви, методистской, просветрианской и римско-католической, и попросил их дать критический отзыв. Методист решил, что я недостаточно сказал о вере, а католик...